Сегодняшняя наша встреча посвящена э, теме, да, такой довольно актуальной, да, так сказать, обсуждаемой э, и в церковных кругах, и вне, во внецерковных кругах, да, такой теме как русское старчество 19-го, XIX начала XX века. Э, в название нашего сегодняшнего нашей сегодняшней встречи вынесена даже некая фраза, да, вечностью неразрушимое содружество. Это Это фрагмент одного из текстов, довольно интересных, любопытных текстов, относящихся как раз к традиции русского старчества, которые характеризуют, так сказать, вот высоту тех отношений, которые возникают между старцем, между руководителем и его последователями. Но для нас с вами важно как бы, понять не только существо, собственно, старчества, потому что эта тема довольно, такая, скажем так, пререкаемая, много разных есть на этот счет домыслов не вполне обоснованных суждений мифов вот не вполне как бы да поэтому всегда очень важно четко и последовательно прояснить и правильную историческую и правильную церковную позицию по этому вопросу а кроме того конечно поскольку мы с вами прослеживаем некоторый путь прошедший русской церковью вот в данном случае в сенодальный период нам важно понять как бы поместить это явление в некий исторический контекст до да, исторически и скажем так географический контекст то есть в россию непосредственно вот этого исторического периода и понять какие особенности это явление древнее церковное имело в контексте, собственно, истории России, русского монашества и русской церкви синандального периода. Начнем с небольшой ретроспекции. Мы с вами последние несколько встреч говорим именно о довольно непростых судьбах русской духовной традиции, русского монашества в XVIII и XIX веках. Мы помним, и об этом мы с вами говорили, о том, что XVII век, вторая его половина, принесла русскому монашеству довольно тяжелые испытания в виде секуляризации церковных земель, проведенные окончательно да, при Екатерине II, причем там в нескольких этапах, да, сначала в великорусских, губерниях, в великорусских губерниях, потом в Украинских, в Царстве Польском и так далее, да. Все земли у монастырей и у домов были отобраны, э, взамен были даны очень скудные, э, э, так сказать, э, участки, наделы, э, которые не превышали 6-10 земли, э, и из которых фактически кормиться монашествующим было очень трудно. А что это означало? какие-то имелы духовные последствия прежде всего такие что фактически э, подрывалась основа э, общежительного монашества, поскольку люди до да, общежительного то есть имеющего некую общую работу, общую собственность, э, да, своими, своими руками э, зарабатывающего на жизнь, Да, и поскольку крошечные участки не, не давали возможность прокормиться полноценным общежительным монастырям, они во второй половине XVIII века довольно быстро приходили в запустение. Многие обители просто исчезали, некоторые из них перестраивались, в том числе под хозяйственные государственные нужды. Э, некоторые переходили, так сказать, в некоторых просто падал уровень интенсивности духовной жизни, да, и монашество находилось в достаточно серьезном кризисе, который был частью общего кризиса, в котором находилась русская церковь, тех болезненных явлений, в которых она находилась в 18 начале 19-го века. Однако русское монашество не умерло, о чем мы тоже с вами подробно говорили, и в конце э, второй половины 18-го века формируются несколько, как мы бы сейчас сказали, стратегий выживания русского монашества. Которые заключались в том, как бы в поисках людей, которые все-таки стремились к духовной жизни, к интенсивному какому-то поиску да, духовному, они стремили, искали, искали пути, как обойти эти довольно жесткие ограничения, которые были наложены на русские монастыри. Фактически возникает, так сказать, параллельная некая история русского монашества, да она выражалась прежде всего в пустном жительстве в том что люди просто уходили в пустынные области это не было, это скажем так, всегда было небезопасно не только потому что они встреч... могли встретить некоторое противодействие неприязнь со стороны местных жителей крестьян или помещиков да, потому что крестьяне могли заподозрить что эти монахи посягают на их земельную собственность, помещики просто могли быть несколько, так сказать, может быть, да, известные допустим, историей, когда если там один, например, старшее поколение какой-то помещище семьи даже опекала монашествующих, живших на их землях, то, например, молодое поколение, воспитанное уже на просвещенческих каких-то устремлениях, на нецерковных идеалах, жестко изгоняло, этих э, людей, э, да, даже преследовала их, подвергала физическим различным истязаниям э, и так далее. Да? Это с одной стороны, то есть физические некие угрозы, которые исходили от разных слоев э, жителей э, э, Российской империи, а с другой стороны, собственно, была реальная угроза и со стороны властей, потому что власти всякую, скажем так, современным языком неформальную церковность, неформальную монашескую жизнь э, расц... могли расценить как э, посягательство, на как старобрядчество, да, во-первых, любой пустоножитель сразу э, его могли заподозрить в том, что он сектант, раскольник, э, учитель каких-то ересей, э, особенно как только к нему начинал стекаться народ, э, очень болезненно реагировала на внимание, народа к такого рода подвижникам местное духовенство, о чем мы еще с вами скажем сегодня. Тут же следовали определенные доносы, очень часто с очень тяжелыми обвинениями, и в лучшем случае подвижника могли просто изгнать от соответствующего пустынного места, а в худшем его могли схватить, поместить под надзор в какой-то из монастырей, фактически в тюрьму, где он мог окончить свои дни. Таких историй тоже немало. Но то, что такого рода монашество, пустоножительное, все равно развивается даже в таких в общем небезопасных условиях в конце XVIII века, свидетельствовало о том, что русское монашество живет и находит в себе силы как бы, сохранять прежнюю интенсивную духовную жизнь, пусть даже в новых формах. Еще одним способом выживания русского монашества, о чем мы говорили, было бегство за границей империи, иммиграция. И замечательный пример, о котором мы тоже говорили в прошлый раз, это был преподобный старец Паисий Величковский, о котором сегодня тоже скажем несколько слов, да, который фактически большую часть своей жизни, кроме молодых лет, провел за пределами Российской империи, но при этом стал ярким таким представителем русского, так сказать, да, вообще восточно-православного монашества и влиял и на российскую ситуацию в этом смысле, ну и так далее». И, наконец, еще одной стратегией выживания, более характерной для женского монашества, были возникновение множества таких неформальных общин женских, которые или в домах, или в каких-то каких то местах собирались и устраивали свою духовную жизнь так, как им велела их совесть, как им велели их духовные руководители какие-то, да, и... Вот так, собственно, тоже шло возрождение уже женского монашества, потому что этих общин было десятки, особенно к началу XIX века, а то и сотни к концу его, и многие из них потом были признаны в качестве монастырей, в качестве важных духовных центров. Более того, например, если мы возьмем просто Московскую область, Московскую губернию, то самые известные обители в которых женские обители которые были вот, как бы, так сказать, звуча... звучали в начале 20 века это были так называемые новые обители возникшие из общин в частности например брисоглебская Аносина пустынь вот кстати недавно там святейший патриарх совершил одно из богослужений своих Адигитриевская засимова пустынь женская к югу от Москвы И так далее. Да, не говорят там уже о том же Серафима-Дивеевском монастыре, который женскому, да, не путаем с Саровским, пустынью, который тоже возник из такого рода общинки в конце 18-го, начале 19-го века. Вот и, собственно, карта, с которой мы сегодня начинаем, которую мы заканчивали в прошлый раз нашу беседу, с которой мы сегодня ее начинаем, она как раз показывает наиболее яркие такие известные центры русского монашеского движения 18-19 веков, и вот если вы посмотрите, то собственно Синими вот, значками и подписями обозначены центры, выдающиеся центры старчества, а розовыми – женского монашества, женских общин, да, которые возникали как раз вот в этот период. И сегодня мы поговорим именно вот о русском старчестве, потому что, ну, сколько это очень важное явление, потому что действительно в, в контексте русской церковной истории 18-19 века старчество занимало совершенно особое место. И значение его выходило далеко за пределы истории только русского монашества. Было гораздо шире. Вот. Но прежде чем мы скажем каких-то исторических реалиях и каких-то личностях этого периода, отметим, что, да, собственно, довольно эм, в литературе э, и вообще и в литературе, собственно, XIX века и более поздней, достаточно активно обсуждался вопрос о, собственно, природе старчества. Что такое старчество, что мы можем понимать под этим направлением духовной жизни и может быть я сейчас приостановлю свой монолог и задам вам этот вопрос как бы мы определили с вами в двух-трех словах что такое старчество православное старчество вообще да не только не только русское кто может попытаться дать какое-то определение Духовная мудрость, да, то есть это некая характеристика, кто которую, кто? Старец, старец, да, то есть это, тут мы обозначаем прежде всего некую характеристику того, кого, того человек которую мы обозначаем словом старец, да, а еще какие могут у нас быть соображения. Угу. Духовенство, или в ну, монастыря, монастырях? Того, монастыря, Хорошо. Лидер, так духовный лидер монастыря. Итак, духовная рука. Вот мы, смотрите, мы, я буду собирать по частям это определение, да? Духовный руководитель, мудрый, да? Духовный мудрый руководитель. Это очень хорошее слово. Давайте мы его тоже оставим пока а осуществляющий руководство в монастырях. Он притягивает вообще, как и паломников. Да, притягивающий паломников. Важная, важная, так сказать, черта. Еще, какие у нас есть компоненты этого, может быть, определения? Ну, в этих компонентах, мне кажется, это подсолнце, отец, который Угу вот смотрите очень хорошо вот, э, вопрос э, значит, мудрость это характеристика собственно ставника а, а вопрос отцовства когда мы говорим об отцовстве мы говорим уже о неких отношениях, которые возникают между тем, кого, кто, кто, значит, тем, кто руководит, и тем, кого руководят, да, учителя и ученика. Да, возникает отношение отцовства, вечностью неразрушимое содружество, как скажет один из руководителей XIX века, да, чтобы у нас вынесено. Хорошо, а теперь я задам несколько вопросов, вот подумаем, давайте подумаем над ними. Старец обязательно священник? Ну, мешает не мешает, это сложно. Хорошо, да, не обязательно. Очень хорошее замечание. А мы можем назвать кого-то из духовных руководителей, кто, б, кто не был бы священником? Ну, монах, наверное, конечно, не обязательно был бы. А Серафим, да. А Нет, Серафим был не ромонах, он был священником. Он был священник да. да, он был священник Он последние годы жизни не, практически не служил. Да. Но, собственно, он имел сан, конечно. Знаем мы кого-то из... А? Ну, для России 19 века действительно редкость, но мы об этом сейчас скажем, и мы назовем несколько такого рода примеров. Хорошо. Ну, да, да, но это современные такие уже примеры. Хорошо. Может ли быть э, старчество среди людей э, в женском монашестве? Да. У -у -у. Примеры знаем? Не знаем. Хорошо, скажем что еще какие у вас еще могут быть вопросы а, <связывающие> а вот хороший вопрос а почему вы думаете что матрона похожа на старцев чем она похожа вот и... а привлекала людей и как-то но смотрите а тогда тогда где разница да, вот давайте тогда определимся вот допустим есть есть преподобный, я не знаю, Паисий Величковский, которого мы упомянули, есть, значит, Матрона Московская, есть праведный Алексей Мичков. Разница есть вот между тремя фигурами. Нет, это мы можем все это назвать старцами или это разные подвиги? Да. Нет. И Сенчер Господь не старцем. А Алексей Мичков тогда. Старцем. Старцем. Ну, я думаю, что нет, если будет время, мы к этому вернемся. Нет. А, вот, давайте подведем некий, некоторый итог нашему, на самом деле, довольно такому точным попыткам это, это все определить. Действительно, сегодняшняя, так сказать, богословская, скорее, мысль обращается к теме старчества, а особенно интересные тексты были написаны в начале XX века о старчестве, Например, если кого-то будет интересовать э, этот, э, эти вопросы, то я очень рекомендую познакомиться с очень небольшой, но такой емкой работой э, такого человека, как Экземплярский, фамилия Экземплярский, который так и называется «Старчество». Она э, несколько раз переиздавалась э, за 90-е годы. Э, есть такой сборник э, «Путь к совершенной жизни. Точка о русском старчестве». Вот в этом сборнике собраны писания, высказывания, высказывания ряда писателей русских, прежде всего, церковных, о старческих их труда, и там есть в том числе работа экземплярского. Вот рекомендую, если кого-то как раз это заинтересует. Действительно, прежде всего, вот русские богословы, и сейчас мы можем понимать старчество именно как проблему духовного руководства, да? Духовного руководства более опытным монахам, прежде всего монахам, новоначальных иноков новоначальных иноков, да, тех, кто пришел менее опытен, так сказать, в э, духовной жизни, который усваивает определенные от него э, правила, что ли, духовной жизни, последовательности пути духовного восхождения. А, вот при этом за века своего существования, потому что, понятно, это, об этом говорит в том числе экземплярский, старчество, конечно, возникло вместе с монашеством, если не раньше, есть такое мнение, но сейчас я не буду на нем подробно останавливаться да и существовало с первых веков христианства, уже, по крайней мере, с четвертого века мы четко можем о нем говорить. А у старчества, как показывает экземплярский, у старческого руководства были выработаны особые практики руководства. да Прежде всего, какого что это за методы, да, практики или методы руководства? Прежде всего, мы здесь должны сказать, и об этом подробно говорит тоже экземплярский, приводит такие примеры, что э, первые э, старцы, их ученики обязательно жи, были, э, жили в очень близком контакте. Они или вообще жили в одной келье, или в соседних кельях, или, по крайней мере, были они, э, э, с, так сказать, э, насельниками одного монастыря, что предполагало э, фактически ежи, возможность ежедневного общения между учеником и его руководителем, да, А зачем нужно было это общение? Что, собственно, происходило в ходе этого общения? В ходе этого общения и происходила так называемая, как называет, говорит русская традиция, называет этот термин богословская вообще аскетическая традиция, происходило исповедание помыслов. Ученик открывал помыслы старцу. Что предлагается под помыслами? Под помыслами имеются в виду самые любые движения, души, так сказать, человека, души, ума, чувств, не обязательно грехи, но и э, некие добрые э, да, соображения, замыслы, возникающие в умели, в сердце человека. И все они приносились на суд более опытному. Да? Правильно ли? И вот, собственно, в этом заключался некий подвиг послушания, что любые движения души, даже самые добрые по виду, приносились на суд более опытному и как бы человек человек послушник отрекался от собственной воле и, и, да, и, приносил, и говорил что только так сделаю только то что благословит руководитель что решит старец эти две важные так сказать, составляющие старческого руководства совместная так сказать, жизнь совместный контакт и соповедомование помыслов они проходят так сказать, такой важной нитью через все через всю э, вот такую э э историю старчестваплоть до э, и в русском старчествеплоть до начала 20 века. А здесь э, возникает важный вопрос. Э, всегда ли э, вот да, очень часто, особенно в русской традиции, и первое жития старцев, которые писались э, в XIX, том числе веке, Рассказывали о неких чудесных способностях, которыми обладали старцы. Или о, их, о том, что они творили какие-то исцеления, или о том, что они э, были, были прозорливы, то, что называется прозорливы, то есть понимали мысли, чувства человека, его духовный облик, даже без того, чтобы он что-то сказал и так далее и э, в этом придаме стоит вопрос действительно ли любой старец, действительно старец должен быть обязательно чудотворцем так сказать до да, прозорливцаем да и всегда ли э, вот, э, дар старчества сопутствует этому э, дару чудо, чудес чудотворения или прозор, э, прозор, э, да, прозорливости эм, как вы думаете собственно А почему нет? А? А шо, что что все что оно Так. Но смотрите, тут вопрос восходит к очень простой, простому, простому пониманию старчества. Если мы понимаем старчество как руководство, как научение духовному пути духовного восхождения, то тут, так сказать, важный момент. что Чем должен прежде всего обладать старец? Опытом. опытом. опытом. То есть он должен пройти по этому пути сам, прежде чем научит другого. Да? Об этом говорят ну, масса отцов, э, там, и э, более древние, такие как Иоанн Лествичник, и более поздние, как Семен Новый Богослов. Семен Новый Богослов прямо говорит, ищи человека, который сначала э, узнал путь восхождения из книг, потом был научен другим, потом прошел этот путь сам, и только теперь, если ты знаешь о нем все это, то теперь ты, он может быть твоим руководителем. А, сем... а Иоанн Листочник еще интереснее говорит. Что самое важное для старца? Важно не то, чтобы он был чудотворец или позорливец, а важно, чтобы он э, был опытен в борьбе с твоими страстями, с твоими грехами, с такими, которые ты видишь в себе. Да? То есть вот как, как выбрать старца? Не ищите чудотворца, пишет говорит Листочник, а ищите такого человека, э, которому вы знаете, что он победил в себе те страсти, которыми болеете вы те болезни, которые вы переболели. Потому что если вы обратитесь к человеку, который, например, если вы, да, допустим, если вы страдаете гневом и будете обращаться к человеку мягкому, который гневом никогда не страдал, то это будет для вас бесполезно. А если вы обратитесь к человеку суровому, который этот гнев переболел, это будет другой вопрос, да? В этом смысле всякое чудотворство, исцеление, прозорливость и так далее, и так далее, они для Собственно, сердцевины старческого руководства факультативны. Они совершенно не Об этом прямо, эти вопросы прямо различают э, и позднейшие церковные писатели. Да? То есть, э, прежде всего, сердцевина старческого руководства – опыт руководителя. Опыт в духовном восхождении. И тогда он правильное восхождение может передать другому. А если, да, а уже все остальное ему может помогать. А может и не помогать, может даже иногда мешать. Об этом тоже, собственно, есть тексты. Вот. А теперь вот важный момент, который мы... Зат... Ну, вернее, даже мы к нему вернемся немножко попозже. О паломниках. Да, кто может быть в круге старческих учеников? Да? Об этом мы поговорим еще дальше. А вот смотрите, действительно, и вот исходя из того, что мы сказали с вами, мы очень четко можем понять вот те три фигуры. Допустим, Паисий... Алексей Мечов и Матрона Московская, кто из них старец, грубо говоря, да шарада такая детская. да Безусловно, ведь что мы знаем из жития Матроны? Что она была прежде всего прозорливицей. Еродивой, да? безусловно, и прозорливицей. И от, вот в этом смысле так сказать, было ее некое такое обличение мира и руководство там тех, кто к ней обращался. Старец Алексей об этом сам говорит. Он что, он говорит, созидаю духовную семью. Он был общинным приходским батюшкой, весь подвиг которого в созидании нормальной приходской жизни в тех условиях, когда ее было очень трудно создать, потому что это был кризис прихода с конец синодального периода. И, соответственно, только со старцем мы можем в полном, в точном смысле слова называть только первого, преподобного Паисия, поскольку он был действительно духовный руководителем иживший со своими в одном таскать в монастыре со своими учениками и принимавший исповедание помыслов и да вот воз заводивших да, таска все эти ступени и он даже подходит к подопределение семена нового богослова поскольку сам сначала научился из книг был научен другими теперь мог научить сам да, то есть даже если мы вот такие наиболее такие жесткие определения возьмем мы тоже им соответствует так хорошо ну и ад до да, вопрос да и да и что еще мы можем понять из данного нами определения духовной опытности были ли стар открыто ли старчество женщинам или нет безусловно да и многие в частности например там такая малоизвестная но довольно э, почитаемая в, в, в, в круге своих духовных детей например такая простая очень монахиня из крестьян Арделеона игнатова которая в задонском монастыре жила значит, в конце XIX го века и там и круг ее учениц это безусловно такой так сказать классическое э, вот старчество в женском изводе скажем так в, в круге женского монашества ну и так далее Теперь же, собственно, действительно, важный момент к старцу, особенно в русском, в России 19 века, идут много паломников. Старец открыт не только для монашествующих, но и для мирян. И вот этот момент, конечно, очень важный и, как мне представляется, особенный, специфический для русского монашества и русского старчества – второй половины э XIX века, второй половины синодального периода. давайте да, значит, мы сказали с вами о преподобном Паисии Величковском, да, и подробно его биографию разбирали с вами в прошлый раз, о том, что значит, вот сбежав, так сказать, с территории Малороссии, Украины, значит, сначала в Молдавию и валахию затем на Афон. Он стал, так сказать, таким средоточием э, духовной жизни, вернулся потом в Молдавию, основал там э, три обители, две из которых были под его руководством в конце, еще и в конце его жизни. И вот Uh, именно, да, и мы видели с вами, собственно, Няминский монастырь, рядом с которым был, с которым был погребен, в котором, собственно, кончил свои дни преподобный Паисий, рядом с, с этим храмом он погребен. Uh, и uh, мы сказали о том, что поскольку преподобный Паисий занимался довольно интенсивной литературной деятельностью uh, и переправлял свои труды, которые были написаны по церковнославянски для издания в Петербург, эти труды привезла плеяда его учеников там э, такой ермонах афанасий который собственно привез э, добротолюбие приведенное преподобном поистине петербург э, старец федор там и другие э, да все они значит вернулись в россию и так или иначе оказались рассеяны по русским монастырям А э, в чем, э, да, и с собой они принесли ту традицию, собственно, интенсивного духовного делания, которая процветала в монастырях Паисия, в том числе и традицию старчества, традицию духовного руководства. И традиционная э, наша историография связывала э, э, вот возрождение духовного руководства Старчество в России XIX века именно с именами учеников преподобного Паисия Величковского, старца Фанасия и прежде всего старца Фёдора, который был, так сказать, духовным наставником оптинских старцев, первого оптинского старца. Но об этом мы ещё скажем дальше. Сегодня мы, безусловно, ученики преподобного Паисия сыграли важнейшую роль в создании некой новой духовной школы в России XIX века, связанной прежде всего с Оптиной пустынью. Но мы слишком бы с вами сузили всю картину повествования о русском старчестве, если бы сказали, что вот только от учеников Паисия духовное руководство возродилось на Руси. Мы с вами видели, что... Да, ведь Для того, чтобы как бы, понять, из каких истоков как бы, возрождалось русское старчество XIX века, достаточно взглянуть на стратегии выживания русского монашества. Да, вот была стратегия миграции и потом возвращения из-за границы, которая представлял собой Паисий. А была стратегия пустоножительства, да, ухода в леса Смоленские, Брянские, Сибирские и так далее и в который в частности представлял собой преподобный Засима Верховский, о котором тоже мы биографии которого мы тоже с вами упоминали. Вот. Преподобный Засима считается что это прижизненный его портрет. А, да. И безусловно, духовное руководство, старчество безусловно существовало, жило и в этой традиции, традиции русского пустынножительства оно не, не исчезало совсем не уничтожалось а активным образом э, процветало и в чем была как бы самое интересе и значимый э, момент в жизни да, так сказать, э, яв, вот, значимый э, момент в, в истории оптиной пустыни в оптиной пустыне традиции местного старчества и принесенного учениками преподобного поиссия соединились Далее как бы некой соединились и далее некое общее древо, да, некий общий такой эм, плод. Но прежде чем мы поговорим об оптинцах, скажем несколько слов именно о преподобном Зосиме. О преподобном засиме и его традиции старчества. Дело в том, что э, вот это замечательный такой русский подвижник, который э, очень много о старчестве писал. Писал, учил и осмыслял это явление духовной жизни. И оставил очень интересные тексты, э, с этим связанные, которые проливают, приоткрывают для нас с вами как бы самые какие-то сокровенные моменты в жизни его духовной семьи и в практике его духовного руководства. Я напомню вам, может быть, для тех, кто не был в На, прошлом, на прошлой нашей беседе, о том, что преподобный засима происходил из сомаленских дворян, служил в гвардии, довольно молодым человеком э, оставил службу, ушел в Рославльские леса в, к пустынножителям, принял там постриг, потом скитался по разным монастырям, и на Ладожском озере, на острове Коневец он жил, и потом в других так сказать местах, и потом со своим учителем-наставником э, происходившим из крестьян кстати, старцем Василийском, переселился в Сибирь, где несколько лет провел в, они провели фактически в полном таком вот уединении, только вдвоем они жили в лесу. А потом к ним начали приходить новые, э, приходить местные жители, э, мужчины, там девушки, и они, э, засима Верховский основал небольшой крошечный женский монастырь под городом Туринском. Под городом Туринском. И все его как бы вот именно там были созданы первые его тексты о старчестве, да, о которых мы сейчас поговорим. Нужно сказать, что туринский монастырь имел при Засиме судьба его была довольно драматична. Дело в том, что уже в первые годы существования старец Засим насаждал там очень строгий устав, общежительный устав, то есть монахи не должны были ничего иметь, все, что они имели, они вкладывали в монастырь. Он сам жил при монастыре, принимал откровения, да, то есть помыслов, прежде всего, у своих духовных дочерей, да, и так сказать, да, сразу настраивал их на очень высокий, аскетический такой вот лад. Однако, одна из духовных дочерей его фактически восстала на своего старца, Написала, написала несколько доносов, и в конце концов добилась изгнания его из монастыря и назначения... Как бы, ну, сначала предполагалось, что она сама будет игуменьей, вот, но потом там добились назначения другой игуменей Но, во всяком случае, старец был со своими ближайшими духовными детьми, которые остались ему верны, изгнан из монастыря, должен был искать приюта и нашел его, основал другую обитель под Москвой. Как раз ту самую Троица-Адигитриевую пустынь под Москвой, которая, вот она, здесь у нас отмечена, цифрой пять, да, к югу от Москвы она находится. Кстати, должен сказать, что есть две Зосимова пустыни, мужская, да, к северу от Москвы и женская, как раз вот, о которой мы сейчас говорим. Кстати, должен вам рекомендовать, сейчас издана замечательная книга, Она так называется «Женская Зосимова пустынь», подробнейшая и скрупулезнейшая научная история этого, этой женской обители, написанная на огромном количестве архивных материалов, только вот, автор её, кстати, интересно, что дальняя, так сказать, родственница преподобного засимы втор и монахини тоже она в пориике монахинизасима автор исследовала когда писала эту книгу 60 архивных фондов более 60 архивных фондов по всей стране. Вот. и в общем это должен сказать единственная научная история монастыря, которая написанная по современным научным стандартам, которые у нас есть собственно сегодня. Понятно, что все другие истории, они или XIX века, более старые, в чем-то уже устаревшие, а это вот единственная такая книга. Так вот, преподобный засима когда к нему собрались его первые духовные сестры, долго объяснял им значение старчества, значение старческого руководства, поскольку сам он был воспитан именно в духовном руководстве и в Ростоловских лесах и потом своим старцем Василийском, он э, придавал этому моменту важнейшее значение. Да, именно тому, что э, все будут жить как некая единая семья в э, общем неком таком послушании, э, и в, да э, в том числе э, послушании ему как духовному руководителю, как старцу. Э, именно... Э, да и вот именно здесь в этих первых текстах преподобного Засимы возникает тот образ, то выражение, которое у нас вынесено с вами в заголовок нашей сегодняшней встречи вечностью неразрушимое содружество. Это выражение преподобный Засима как бы употребляет именно к к семье, к духовной семье духовного руководителя и его духовных чад, его последователей. И из этой духовной семьи как раз вот тогда, в 20-е годы 19 века, вышел вышли замечательный текст, который условно мы можем называть заветом, между то есть да, так сказать, договором своего рода между Зосимой и его духовными детьми, который они написали и так сказать, заключили при создании этой своей духовной общинки. К счастью, несмотря на совершенно так сказать, драматичную историю и самой обители и последующих событий XX века, этот текст, его подлинник выжил, дошел до нас с вами и несколько раз уже был опубликован, и вот это, собственно, фоксимия его да, первой страницы этого завета преподобного засимы и его сестер» я э, в некоторых выдержках зачитаю вам этот текст э, и потом э, дам некоторые комментарии что пишут э, значит вот засима и его ученицы во имя отца и Сына и святого духа а с грешной старит засима именуемый захарий в мирон захарий свидетельствуя о себе пред богом написах свои ручного уверения вам моим духовным сестрам сестрами их именуют они си наальья евдоки это вот первые его ученицы что он пишет ощи не от всего сердца и души моей а обозе к вам усердствую детталика что даже и в царствие божие не хочу без вас в нити туда лишён буду он его вовеки да то есть если я не э, не, не усердствую к вам настолько что даже э, только с вами хочу войти в царство божие то пусть я буду его лишён второе, аще порочную, то есть нецеломудренную и нечисто сердечную, люблю вас любовью, туда буду сам возненавиден от Бога. трещ Третье, аще не дорожу ваше спасение с моим наравне, туда будет низведена душа моя. Четвертое, аще без благословной вины, то есть, да, понятно, как будто благословные, то есть благословной вины, то есть без уважительной причины. Аще без благословной вины хочу оставить и вас, или не старайтесь себя потребным и нужным для вас, то от Бога сам оставлен да буду. И это пишет старец. И вот что ему они отвечают. То есть вот это вот, вот это вот первое, усочек который я вам, собственно, прочитал, написан его рукою вместе с заставкой. Да, это вот автограф самого засимы А дальше начинает писать одна из сестер, которая потом участвует в этом завете. Вот что пишут они. «Сиции равны и мы, ниже подписавшиеся твоей духовной черри, в утверждении нашего вечностью связанного духовного дружелюбия, с тобою и между собою» так, как глаголем перед самим Богом. Аще, которая из нас таковых усерднолюбительных чувств к тебе, духовному нашему отцу или к сестрам, не имеет, что даже ниже Царствия Божия желать и наследить единый без других, и или которая из нас не откровенно во всем будет тебе, или не восхочет всегда в повиновении быть и у тебе и творите во всем по повелению совету твоему, или восхочет оставить и тебе, или от сестер разлучитесь и без твоего согласия, тогда -то таковая, яко и неистинствующая и отпадшая, и поправшаяся сей завет наш пред Богом соделанный, да будет изглаждана из него и лишена нашего с нею сауза И прочее, да не числится между нами в нашем единодушном, вечном нерасторжимом о Христе содружестве, в том и подписуемся». Анисия Конюхова, Наталья Васильева, Ведокия Романова. Не буду продолжать, там продолжается этот текст. То есть, о чем они пишут? Прежде всего, они пишут о единстве и своем единстве духовном, таком, которое продолжается не только в этой жизни, но и в будущей. Так что даже если оставлю вас, пишет Зосима, то и Царство Божие наследовать не буду. Это, во-первых, Со стороны засимы Зосима обещает им э, быть во всем им руководителем, да, их не оставлять как руководитель, а они обещают быть им тоже едины с ним, послушны, во всем откровенны, да, вот, собственно, э, что требуется от ученика, да, верность и послушание. А, и э, также единодушие, вечное и нерасторжимое Христе содружество. Фактически это своего рода гимн русскому старчеству и вообще старчеству, как духовную, некой духовной практике, духовной традиции, духовного руководства, который создает засима и его ученицы. Мы можем... Это вообще уникальный текст в истории старчества, вообще православного. Подобного документа ни в истории византийского, ни египетского, никакого старчества, собственно, мы не знаем. Зачем он был нужен засиме и его сестрам? Тут есть разное предположение. Видимо, тут надо сказать, что одна из трех, трех сестер оказывается, и окажется его так сказать, гонительницей, которые заключили этот завет. Очевидно, тут были несколько соображений, конечно, педагогического свойства. Для Зосимы этот завет был педагогикой, которая раскрывала высоту да, тех отношений, в которые он, вступали он и его послушницы. Тут нужно иметь в виду, что это были сибирские жительницы, которые были в общем воспитаны в более свободных и более, так сказать, знакомых с коммерческими отношениями, чем жители Европейской России. В Сибири практически не было крепостного права. Все они были, все они приходили, кстати, из мещан или даже из служащих, да, то есть были довольно, так сказать, сред... так сказать среднего, так сказать, положения. Вот это с одной стороны. Uh, да, и поэтому, собственно, договор, некие договоры, в том числе, да, допустим, торговые, были для них знакомы. И по образу этих договоров Зосима создает свой завет, мы можем так предположить. А с другой стороны, uh, видимо, нек, видимо уже как-то он чувствовал определенное сомнение или вот неспокойную душу кого-то из них. И ему важно было uh, как бы объяснить еще раз и показать, как это... Что, что, что за отношение он им предлагает духовному руководству мы не знаем кто был инициатором этого, составления этого текста он ли или его послушница. но во всяком случае то что этот текст был составлен дошел и раскрывает перед нами самую сердцевину старческого руководства это очень интересная и в общем такая опять же говорю, уникальная ситуация в старчества православного и не только русского Кстати, вот сразу покажу вам вторую страницу этого завета, где они значит, вот, еще раз подробно перечисляют какие-то свои обязанности, я уже не буду их зачитывать, вот. и самое интересное, что был составлен еще один документ подобного рода, даже несколько раньше, чем вот этот вот завет, духовный завет, так называемое завещание о имении, в котором четко прописывались общежительные основы монастыря, которые Зосима там создавал в Туринске. Общежительные, то есть что они, собственно, приносят вк... все, что у них имеют, они вкладывают в монастырь, ничего своего они не имеют, поручают распри... свое имущество распоряжаться старцу-попечителю, такой был официальный статус Зосимы, старец-попечитель. Вот. И значит, потом уже, да, вот, значит, такие вот, такие тоже, такой письменный документ об общежительных основах монашества. Я думаю, что здесь мы с вами сделаем небольшой перерыв, буквально на 10 минут, до 25 минут, или, ну ладно, 30 давайте, да, С тем, чтобы привести некое, так сказать, осмыслить то, что мы рассказали а потом перейдем, собственно, уже к сюжетам, развивавшимся вокруг оптинской традиции старчества уже в европейской части России. Итак, завет засима Верховского с его духовными дочерьми и, как он их именует, духовными сестрами – он нам раскрывает саму сердцевину этого руководства и очень чётко, в том числе, как бы вот догматически структурирует. Да? Ещё раз, значит, единство руководителя ипосомых, да? по завету, о чём он пишет. Да? «Дорожу ваше спасение наравне с моим, да? а если не дорожу, то да будет не душа моя». Вот. И, соответственно, это верность по сомам в том числе в завете обозначена как да, вот не, хочу, да, не оставление да, то есть своего рода такое вот обещание верности обещание совместного пребывания а со стороны духовных дочерей засимой вот идет обещание откровенности совместного пребывания да, такое, так сказать, да, не оставление что мне это, это не имеет смысла если этот человек уходит то приходит да. Вот. И вот как бы ценность духовной семьи. Ценность духовной семьи. И вообще вот эта вот тема отцовства, которая очень правильно прозвучала в начале нашей с вами беседы, отцовство и, соответственно, сыновство со стороны послушника в отношении старца, в отношении руководителя, она будет очень характерна вообще для русского старчества в целом. Потому что вот русская традиция духовного руководства, она вот эти вот отношения теплоты, семейного близости, она будет очень много внимания на это обращать. Для нее это будет очень важно. Об этом очень хорошо и подробно писал такой замечательный писал такой замечательный духовный писатель, э, покойный монахинь Игнатия Пузик, которая была, э, несколько работ э, о старчестве ей тоже принадлежит, они изданы в том вот сборнике, который я вам рекомендовал о русском старчестве, э, ну не только в нем, но там, в том числе там довольно доступны они, а, где она, э, она особенное, так сказать, вот такое внимание уделяла этому э, моменту духовного отцовства и духовной некой семьи которая является вершиной отношений между руководителем и пасомом. Вот. Но вернемся, собственно, к историческим моментам. Итак, мы с вами сказали, что русское старчество выживало и в России, как мы прекрасно видим это на примере Зосимы Верховского, потому что Зосима не был, в учеником Паисия преподобного, да? а, то есть не принадлежал к его школе, это была самостоятельная своего рода школа. А, вот а, Правда, есть у некоторых исследователей предположение, что они стояли в переписке с Паисием, но это не делает его, собственно, учеником, да это некий такой просто духовный контакт. Вот, а, с одной стороны. А с другой стороны существовала школа преподобного Паисия и его учеников, которые пришли в Россию на рубеже XVIII-XIX веков. И вот э, сложилась такая совершенно специфическая, особая ситуация, когда эти два направления, самостоятельное старчество, старчество врославльских лесов, того подвижничества, которое как бы укрываясь и таяясь существовало в России, С одной стороны, и с другой стороны, э, э, духовная традиция, которая связана с паисием, то есть с, э, с монашеской эмиграцией, э, они как бы сливаются. И они сливаются в таком удивительном месте, очень значимом для истории русского монашества XIX веков, как э, Оптина, пустынь э, Козельского уезда, Калужской губернии свято-введенская оптина пустынь до да, в честь введения во храм богородицы это э, литография засим э, извините оптины пустыни э, выполненная в двадцать э, шестом году 1826 году э, значит вот оригинальная расписанная литография замечательно если вы потом можете рассмотреть там вот всех строений стоят циферки и внизу стоит подпись к тому, что, собственно, где находится. Ровно за 26-й год, это ровно за три года до того момента, как в Оптиной пустыне появляется старец Лев Наголкин, духовный внук преподобного Паисия Величковского. И, собственно, с этого момента, с 829 года, история оптинского старчества начинается от счета истории оптинского старчества. При этом нужно иметь в виду, что сама Оптина – это такой монастырь специфический. Он был существовал довольно давно, еще в 17 веке он фиксируется. Потом в эпоху секуляризации он приходит в запустение, фактически разоряется и снова воссоздается в самом начале 20, извините 19 века. Туда, в Оптину пустынь, к моменту появления там старца льва, лев он в схеме, а вообще Леонид, потому что иногда его называют, так сказать, вот, другим именем, Леонид, но это тот же самый человек. К этому моменту Оптиной пустынью, ее, ее игуменом, был такой замечательный тоже подвижник Моисей Путилов. Путилов фамилия, да старец Моисей Путилов, игумен который руководил э, Оптиной уже несколько лет до прихода э, туда старца Льва. Э, самое интересное тут вот в чем. Моисей был, собственно, пустоножителем тех самых Рославльских лесов, да, из которых за несколько десятилетий до этой всей истории вышел преподобный Зосима Верховский. Да? то есть Я вам рассказывал, что Рославльские леса, это такая вот в районе города Рославля, Очень известная тогда монашеская область между э, находившейся на старой границе с литовским государством, естественно, граница давно уже ушла на запад, но э, соответственно, там были довольно такие пустынные леса, в которых расселились э пустыножители, подвижники. И вот Моисей, а также его брат Антоний как раз происходили из этих пустно жителей рославских которые были собственно призваны призваны для руководства в общуну пустынь причем интересно что старец моисей некоторое время своей жизни провел даже в самом начале в саровской В пустыне, помнил, застал там преподобного Серафима. Мы не очень представляем себе, какие между ними были отношения, об этом просто нет никаких данных. Но, по крайней мере, вот хронологически его пребывание в Сарове совпадает с, значит, с пребыванием там преподобного Серафима. Потом он ушел в леса и потом был поставлен на э, игуменство в Оптиной пустыни стал ее возрождать. Да, то есть это вот такой представитель, так сказать, э, исконного российского старчества. И вот появляется преподобный Лев. Преподобный Лев появляется там не во славе, а как гонимый, гонимый руководитель. Вообще тут нужно сказать, что вся ранняя история русского старчества, да не только ранняя, на самом деле вплоть до, девяти, до начала 20 века, она окружена серией различных конфликтов. Конфликтов разной направленности. Конфликтов, конфликты, которые возникают между старцами и епископатом, духовной властью, о чем мы видим, посмотрим непосредственно на примере преподобного Льва. Конфликты между старцами и белым духовенством. Это тоже было в истории Оптины многократно, может быть, если будет время, об этом эпизоде скажу. Когда, собственно, фактически да, белые священники, приходские, были недовольны как бы той деятельностью, которую ведут монашествующие старцы. И, наконец, еще один конфликт, возможные конфликты, это, конечно, с учениками, как мы видим в жизни преподобного засима Верховского, да, когда одна из учениц, так сказать, не приняла ту высоту духовного подвига, который он ей предлагал, и стала фактически его гонительницей. Старец Лев это фактически такой борец за старчество, борец за чистоту духовного делания, и у него, в общем, довольно драматическая судьба. Он происходил э, из орловских э, мещан, купцов, э, довольно э, служил в молодости приказчиком, довольно много поездил по России э, и был таким, в общем, довольно крепким деловым человеком, как мы бы сейчас сказали. Тут вообще нужен, это интересный вообще момент. Очень многие э, духовные наставники этого периода, они принадлежат как раз к довольно активным слоям население российской империи или так сказать как прямо к дворянам как засим верховский или очень многие к м -м, мещанам и купцам вот например моисей старец моисей путилов и гумен да оптинский он тоже из э, мещан э, города борисоглебской ярославской губернии да вместе с братом э, вот э, значит э, старец Лев через какое-то время уходит в монастырь значит, такую в небольшую малоизвестную Белобережскую пустынь, которую значит где он проходит некоторое время, потом по каким-то причинам переводится в другой монастырь, где, казалось бы, совершенно случайно встречает ученика преподобного поисия старца Федора. Старца Федора. Фёдор э, также происходил из э, орловских, все земляки, орловских мещан, а, э, в юности, спасаясь от э, нелюбимой жены, от навязанного ему брака, бежит к Паисию, а, причём понятно, да, мы с вами говорили это в своё время, что такой бег в, в, в монастыре Паисия находились... Первоначально, да, потом они находились на австрийской территории. Но первоначально они находились на территории э, княжеств вассальных Турции. А поскольку Россия вела постоянные войны с Турцией как раз в конце XVIII века, э, это фактически было бегство на территорию противника. Да? И расценивалось э, российскими властями как фактически, ну, своего рода такое, предательство, преступление. Вот, поэтому очень серьезные могли быть последствия у этих людей, которые, там допустим, могли быть застигнуты на границе при переходе. Им грозило по меньшей мере или высылка, или заключение. Вот этот Будущий старец Федор бежит, несмотря на все эти опасности, к Паисию, становится одним из его учеников, ну, их там было довольно много, да, и вот в том числе и он, проходит все степени духовного послушания, и оказывается, причем он был простым монахом, у него не было сана, Это этот вопрос о том, обязательный ли сан для носителя старчества, для старческого руководителя. Кстати, Зосима тоже не имел сана, он был только монахом верховский. И потом, уже после смерти, в конце жизни Паисия, Фёдор оказывается в группе тех учеников, которых Паисия отправляет в Россию. И он оказывается снова в России. И здесь он достаточно интенсивно тоже, значит, находится в некоторых монастырях, но поскольку он был простым монахом и не имел сана, его не назначают игуменом, и, видимо, довольно быстро он становится неудобен всем игуменам в монастырях, в которых он жил, потому что он, так сказать, задает определенный высокий стандарт духовной жизни, который не всем был понятен и близок, Вокруг него собирается общинка его так сказать, монахов верных ему, да, которые понимают значение этого человека. И в эту общинку включается и лев очень быстро. Да, и старец Федор постоянно считает так сказать, такой гонимый, гонимый старец, каким потом будет сам лев. Его постоянно переводят из одного монастыря в монастырь. Ему не дают возможности встречаться с учениками. Наконец, в определенный момент, значит, в, да, там, на определенном моменте Леонид получает предложение о настоятельстве в каком-то монастыре. Но поскольку братья этого монастыря чужда идея, которую он пытается вместе с Федором насадить, там, он складывает с себя эти обязанности, становится снова простым иеромонахом настоя переводит его в другое место да и вот эти вот постоянные такие вот перемещения э, они будут э, такой вот как бы фоном жизни э, первых э, лет э, как бы подвижничества э, льва и э, его старца федора в двадцать году восемьсот двадцать году старец федор умирает э, и э, значит Собственно, Леонид принимает на себя э, вот руководство и учениками старца Фёдора, и своими собственными учениками, которых набралось тогда уже около десятка, которые следовали за ним из монастыря в монастырь. Очень интересный эпизод, связан в частности с тем, что э, некоторое время этих странствий, странствий учеником э, преподобного Льва был и будущий великий э, наш духовный писатель, Святитель Игнатий Бринчанинов. Это отдельная судьба, и я надеюсь более подробно поговорить о Бринчанинове, когда мы будем говорить через одно, я думаю, занятие о духовной литературе XIX века, церковной литературе XIX века, да, о церковной культуре вообще. Вот. А сейчас только скажу, что он происходил из очень высокопоставленных слоев аристократии Брянчанинов, да, закончил военное инженерное училище и с трудом получил отставку для ухода в монастырь. Он был очень молодым человеком, то есть ему, по-моему, не было 20 лет в момент, когда он пришел к старцу Федору со своим ближайшим другом. Вот. И и, и, довольно, и так довольно слабое здоровье Брянчанинова, он не вынес просто этого скитавечества. Вот. И фактически старец его благословляет лев остаться в одном из монастырей, из которого и лева уже удаляют. Да, и так вот некоторое время он стар, странствует за ним, а потом как бы отстаёт как бы и уже начинает свою собственную продолжать свою собственную духовную жизнь. Это просто интересный такой вот момент схождения судеб крупных фигур церковных этого периода. Наконец, вот э, так или иначе, в 1829 году, в э, году лев и его ученики оказываются в Оптиной пустыне. Оказываются в Оптиной пустыне. И, собственно, Моисей оказывается как раз тем человеком, который может по достоинству оценить то, что делает лев. Он понимает, о чем, собственно, он говорит, чему он учит. И Моисей поставил довольно сложную ситуацию. Это нужно как бы учитывать. Он, с одной стороны, лев ему послан под надзор, да, чтобы вот как раз пресекать общение с народом, это непонятное духовное руководство, а с другой стороны, Моисей понимает значение того, что делает лев, и поэтому он старается создать ему максимальные условия, Для духовного кормления он помещает его в скит оптиной пустыни, который как раз тогда инициативой Моисея был уже построен, специально для особо строгого подвижничества и безмолвия. Здесь, да, поскольку в скит был фактически запрещен доступ женщинам вообще, опаломникам только по определенному расписанию, в отличие от монастыря. Там и службы совершались по более такому строгому уставу, и там и постнический устав был более строгий, ну и так далее. Вот. И лев удворяется в значит ските, ските оптины пустыни, но все равно на этом его тоже, так сказать, не кончаются его какие-то препятствия, его страдания, потому что через какое-то время по указанию церковной власти, чтобы опять же ограничить его в возможностях принимать народ, его перемещают в сам монастырь, где предписывают неукоснительно соблюдать там определенный распорядок, ну и так далее. Вот, но все равно, несмотря на все на это, Моисей довольно аккуратно, я бы сказал так, политично опекает льва, да, дает ему довольно большую свободу для жизни в монастыре для руководства духовного, и таким образом эти две традиции духовного руководства фактически совпадают в Оптиной, что приводит, конечно, к высочайшему, так сказать, всплеску духовной жизни как раз с конца двадцатых, начала тридцатых годов XIX века. Но Оптинское старчество буквально с первых дней своего существования начинает приобретать очень специфические черты на которые будут роптать даже, собственно, иноки оптинские. В чем эта специфика заключалась? Именно в том, вот о чем мы с вами тоже сказали в самом начале беседы, что в э, пустынь, при Льве, услышав о его значит, дарованиях, о его мудрости духовной, да, начинают стекаться самые разные паломники. Старчество, духовное руководство Оптиной пустыни сразу же приобретает очень широкий открытый к верующему народу характер это довольно специфическое явление для рус вообще для православного старчества а, потому что это нельзя сказать что у старцев востока древнего востока палестины не было вообще мирян духовных детей мирян нет они были если мы например возьмем один из замечательных памятников духовного руководства старчества, значит, палестинского палестинской традиции 8 века, так называемые вопросы и ответы старцев в великого Иоанна Пророка, значит, в Палестине жили, да, в городе Газа, и, собственно, и весь этот сборник – это вопросы их духовных детей, ответы на них, это исключение откровение помыслов где прослежена полностью вот эта вот внутренняя духовная жизнь. Очень интересный, такой вдохновляющий сборник. И там, если мы посмотрим по нему, там найдутся люди, приходящие к варсанову за какими-то вопросами из мирян. Причем там разного социального статуса видно, да, то есть видно, то что там некие, некие определенные чиновники приходят, некие военные, а вот какие-то более простые люди, да, но они там присутствуют. Но они не составляют как бы некой такой вот доминант да, но они пришли, ушли, да, то есть просто, конечно, осталось открыто для них, но это не является некой такой особенностью их руководства. И в дальнейшем вообще действительно русское, в том числе и русское старчество, оно по преимуществу своему монашеское, хотя и открытое для мирян, да, это, да, и, допустим, Зосима Верховский, да, он принимал, давал советы определенные мирским людям, но прежде всего его руководство распространялось на его духовных дочерей. Вот там, в том числе на тех, с кем он завет. С львом возникает совершенно новая ситуация. Буквально, да, то есть, вот этот поток паломников, которые ищут именно его увидеть, с ним поговорить, получить от него некое наставление или утешение, он начинает максимально преобладать. А, и в этом смысле оплинское старчество – безусловно, начинает носить особенную такую черту его народности, как потом будут говорить. Вообще, эта проблема того, что оптинское старчество имело это, эту особенную черту, оно будет занимать и интересовать и ставить в некий тупик и в, перед сомнением и первых исследователей старчества. Например, экземплярский, которого я упоминал, которому принадлежит блестящая работа о древнем старчестве, да, э, вот он, например, прямо говорит, что русское старчество в силу своей народности это совершенно другое духовное явление. Это не древнее старчество. Вот он разделяет это как бы, да, абсолютно. Это, конечно, слишком крайняя точка зрения. Мы тут не можем согласиться с экземплярским, но, безусловно, особенность в этом была. Особенность во всем этом была. А, вот. И, кстати, это вызывает колоссальное раздражение Это народность оптинского старчества со стороны окружающих во-первых духовенство во вторых э, иерархии иерархии э, водыка калужский николай там но ну, это замечательная сцена описанная в житии многократно старцы льваович приезжает под праздник какой-то э, владыка совершает торжественный вход от царских врат э, цветых врат монастыря и в э, собор Оптиной пустыни, значит, э, по краям стоит народ, и э, там немного, в этот же момент выходит из своей кельи, уже находясь в монастыре Лев, э, чтобы тоже пройти в собор, и вся толпа народа отхлы, так сказать, отхлынула от пути епископа, и с тем, чтобы э, так сказать, получить богословение у Ставца Лева. Вот, и когда, наконец, старец прошел через эту толпу и приблизился к, э, к Преосвященному, Владыка Николай ему бросает так очень такое раздраженное ты все еще возишься с народом да имея ввиду что ему это запрещено это не его дело да? вот на что старец старислев э, смиренно но твердо отвечает пою богу моему доде же естьми до да, той самой строкой из второго антифона литургического да, литургии вот э, но это вызывает да почему это вызывает э, раздражение у Владыки николая Потому что согласно э, синодальным предписаниям благочестия, синодальным установлениям, да, официальной позиции, э, очень четко делится градация. Духо духовники э, монастырские, черное духовенство или старцы да, для монашествующих, белое для мирянок. Да? очень четко да он нарушает он нарушает предписание он нарушает как бы регламенты грубо говоря тем что кормляет народ да? Нехорошо, неправильно а, но еще больше а, это раздражает белое духовенство которое ну да то есть вот николай просто видит в в этом некоторое ну, нарушение субординации Да, ну, как бы вот он, поэтому он постоянно воспитывает льва как-то и так далее, да, говорит, что он неправильно себя ведет, но он, по крайней мере, не обвиняет его в ересе. А белое духовенство настроено к оптинцам, и уже к леву и к более поздним гораздо более, ну, я бы сказал так, эм, агрессивно. Вот. А в Калужском областном архиве сохранилась довольно любопытная переписка конца 50-х годов 19-го века, на да, е годы, это уже после Льва, Лев умер в сорок первом году, да, уже оптинское старчество признано довольно, уже она устала на ноги, вот, и вот такая переписка. Значит, один из священников Козельского уезда пишет в Калугу при освященном о том, что значит, у него под духовным руководством, пишет батюшка сельский, находится крестьянка Ефросиния Изотова, которая, значит, прислана к нему под надзор в ее деревню родную, э на, под епитемию многолетнюю, там, по-моему, 20-летнюю, за убийство мужа. Вот. Значит, э то, что она не пребывает под епитемией, только не на каторге, э означает, что, э видимо, ее не подвергали уголовному суду, То есть, видимо, это убийство было э, в виде самообороны. Да? То есть, или, по крайней мере, вследствие какого-то чрезмерного насилия семейного, как бы мы сейчас сказали. да То есть, ее подвергли только духовные, духовному наказанию, эпитимии, отключению. И она живет в доме своего отца. И должна исповедоваться у этого, всеми постами должна исповедоваться у этого значит батюшки, который следит за ее исправлением. Да? Понятно. И тут он пишет, что я заметил, что Ефросиня не является на исповедь. Один пост, второй пост. А когда предложил ей исповедоваться Успенским постом, она выяснилось что она исповедовалась в Оптиной. И даже приобщалась. И Видимо, для нее так сказать, она совершенно не понимала, что за смысл наказания, который на нее наложен. Поэтому она вот и понятна. И вообще он пишет, что многие из деревень окрестных в, значит, у своих духовников не исповедуются, а ходят в Оптину, там говеют и делают это часто, а не как предписано, довольно редко. Да? А справок об этом не приносят. Обязательно нажимать в запись в исповедной книге. Вот. Значит, а что, значит, и как он делает вывод из этого? А вывод из этого смотрите какой а значит это что оптинские духовники э, значит таинствами совершаемыми священниками пренебрегают белыми на церковь таким образом возводит на церковь хулу а значит еретики вот и он подробно это аргументирует Вот. То есть, фактически, конечно, такого рода доносы, а этот донос был под, э, поддержан благочинным местным, э, вообще мог иметь довольно довольно долгосрочные последствия э, для оптинсов. Если не для всех, то, по крайней мере, для части. Но в данном случае консистория была, в общем, явно поставлена в некое, явно была в замешательстве. Э, этот э, рапорт был отправлен в Оптину. Разбираться пришлось духовнику, тогдашнему духовнику богомольцев, паломников, ирмонаху Пимену, одному из, так сказать, вот, оптинских ирмонахов, который там предписал, видимо, очень простую вещь, да, его рапорт тоже сохранился в этом деле, он пишет, что если говорят нам, что они под запрещением, то мы, конечно, не допускаем, а если не говорят, то это на их совести, а поскольку, видимо, Евросиня даже не понимала, что за заказание на ней, она как бы, да, она и не могла этого и сказать, вот, а не допускать к исповеди таинствам не можем по христианской совести, да, пишет, соответственно, опкинский романах, вот, таким образом, очень четкая, довольно серьезный конфликт белого духовенства и опкинсов в силу того, что белое духовенство усматривает в этом покушение на собственную, ну, скажем так, зону ответственности, свою собственную сферу компетенции, Тут нужно понять, что к этому моменту белое духовенство вполне сформировалось как сословие, оно кормится от прихожан, и возникновение конкурента э, по всем статьям довольно серьезной э, опасность представляет собой да, в виде лица Оптиной. Закон, прихожан, в отличие от того, что... Ну давайте мы, выставка, да, естественно, давайте мы... Э, Вот после окончания можем, будем, э, вопросы и какие-то соображения тоже можем это обсудить. Вот, и, соответственно, в этой ситуации э, они э, усугубляют, максимально усугубляют э, вот свои обвинения. Консистория не заинтересована в развитии этого дела. После ответа Иеромонаха Пимена она этот донос под сукно, но сам конфликт общем показателен. А старца Льва обвиняют напрямую во всех этих вещах. К нему приезжает один из козьейских протериев, который, собственно и говорит, в лицо его обвиняет в том, что занимается не своим делом. Ты я тес не своим делом занимаешься. Это наше дело. Вот, на что, и вот дальше возникает, собственно, вопрос: а почему общество становится таким притягательным центром для паломников этого времени? И, соответственно, ещё мы можем поставить более широкий вопрос: какую роль оптина И вообще старчество играют в истории русской русской церкви, в истории русской, русской так сказать, духовности в целом в девятнадцатом веке. И лев ему отвечает очень просто. Да, говорит отец И, ну, обращается там имя скрыто под инициалом, это бы и ваше дело ими заниматься и их исповедовать. Но как вы ими занимаетесь? Спросите одно-два слова, получите свою копейку и отправите, значит, до следующего года. А кто выслушает их, значит, послушает их обиды, их чаяния, кто их утешит, а кто действительно их наставит? И если бы так вы с ними говорили, то и мы были не были бы нужны. Да? и вы а, а прихожане, которые идут, когда их допрашивают, а зачем вы сюда идете, они говорят, мы без него почитай сироты круглые. Да? Таким образом... Uh, вот в словах льва очень четко прослеживается очень важный момент. Он фиксирует кризис прихода, да, поскольку приходская жизнь слишком формализована. Uh, пастырь отчужден от прихожан, а uh, uh, поставлен в очень жесткие рамки, в том числе корыстные рамки. И uh, в, этом, в этой ситуации приходская жизнь не удовлетворяет uh, даже простого поселянина, не говоря уже о более так сказать, тех, у кого какие-то более тонкие, так сказать, потребности духовной жизни. а И в этой ситуации старчество, прежде всего опкинское, а потом и другое, начинает играть особую роль, оно начинает компенсировать те недостатки приходской жизни, окромляя паломников, которые развелись в условиях синодальной системы, которые были следствием кризиса, собственно, синодальной системы, да. И таким образом, смотрите, русское монашество не только нашло пути выжить, в эмиграции или в пустыножительстве, не только сохранила традицию духовного руководства, но и сумела, встала в такое особое положение, специфическое положение в истории православной традиции, когда компенсировала, восполняла недостатки приходской жизни, которые очень ярко чувствовали прихожане того же Льва и всех других. В этом смысле Это не оптинцы оказались инициаторами этого открытости для э, верующих, открытости перед миром, а, собственно, открытыми их сделали их паломники, которые шли, требовали, получали так сказать духовное, э, руководство, духовное утешение и шли снова. Самое интересное, что э, этот это влияние монашества, довольно широкая, распространялась не только на широкие народные массы, как это было с Львом Опкинским или с самым известным старцем преподобном Амбросием Оптинским, да но и, например, на образованные слои, которые фактически сформировали, как бы в рамках этого духовного руководства сформировалось даже некое новое культурное некое движение, Да, которая впоследствии вылилась в движение русского славянофильства. Оно уже, это, уже, это уже новое культурное влияние монашества было актуально уже при втором оптинском старце, преподобном Макарии Иванове. Вот это он у нас с вами на изображении. Он, собственно, был учеником льва, и принял его, сказать, вот стал как бы его стал его преемником по старческому руководству после его кончины в 41 году, да, в 41 году Лев умер. А, а старец Макарий, соответственно, жил до 60 -го года. Вот. И э, старец Макарий э происходил из дворян. Э, значит, э, там тоже у него такая у него дом ухода в монашество, довольно спокойная была такая биография он довольно без того драматизма и накала, которая была у преподобного Льва, он ушел, значит, потом в монастырь, значит, принял постриг, как правило, дворян довольно быстро рукополагали, принял сан, и тут, как пишет один из тоже его жизнеписателей осознал свою духовную нищету, что еще не умеет того, что увидел он при так сказать, определенной встрече с Львом Оптинским. И он уходит в Оптину из, соответственно, мастеря, где он пребывал где, видимо, ему скоро было обещано уже и игуменство, и становится просто его послушником. Э -э вот. А впоследствии и э -э вот его преемником по старческому руководству. И именно вокруг Макария сформируется некий новый круг образованных людей и, которые и составили как бы, вот такую вот, как бы, культурную некую проекцию русского старчества но об этом более подробно я конечно надеюсь поговорить с вами тогда когда мы будем говорить о литературе церковной XIX века и э, вот, всего этого периода наиболее да и наиболее известным конечно старцем, в время у нас уже мало и мы законят сейчас хочу э, сделать некий такой очерк последующего оптинского старчества э, был преподобный Амвросий преподобный Амвросий Опкинский, который после 60 -го года стал преемником старца Макария вот, в качестве старца, да, и скончался уже в 91-м году, в 891 году, да, как бы вот, дожив до, до конца, в принципе, 19 века. Старец Амвросий происходил из духовного сословия, Гренков его фамилия, Был, значит, одним из, ребен... одним из детей в довольно многочадной, такой многодетной семье вот, сельского священника. И говорил, что родился я, всегда себе рассказывал, вот какой-то праздник, когда масса гостей была в доме родителя моего. И матушка моя, шла соответственно, наседовал рожать, вот И родила меня, и родился я среди народного, э, значит, э, как-то, э, значит, фактически он какое слово, слово диалектное употреблял, на рынке фактически, да, а, да, и как-то, по-моему, среди народного торжища, родился я среди торжища, и живу всю жизнь среди торжища, и ходят вокруг меня люди всю жизнь, да, никакого как бы уединения, а, такой яркий образ, и, конечно, Амросий такой очень яркий и... Как и лев, кстати, такой образ народного такого старца со своими какими-то прибаутками, замечаниями, сентенциями такими, очень часто стихотворными в том числе. Ну и довольно много известно, и тоже об этом специально можно не говорить. И Амвросий уходит в монастырь, в монастырь после долгих колебаний потому что он закончил, у него было духовное образование, он был учителем э, духовного училища, перед ним, в принципе, открывалась духовная карьера, он долго колебался, но в конце концов как бы решился и пришел в Оптину, и очень быстро, стал сначала он еще застал старца Льва, а потом и э, значит, был прежде всего при, при старце Макарии. Кстати, Амбросий входил в кружок, так сказать, образованного, образованного монашества, которое сформировалось в середине века при старце Макарии, в частности, например, занимался, занимался в том числе переводами с древних языков на, в том числе русский язык малоизвестно, но, например, лествица преподобного Иоанна Лествичника на русский язык переведённые, которая сегодня используется и многократно издавалась до революции, она, собственно, сделана э -э, преподобным Амвросием э -э, под редакцией старца Макария. Вот, да, то есть э -э, им принадлежат эти... Переводы, да, там интересно, то что да, Оптин вообще довольно много и переводила, и издавала различные литературы, э, кстати, они привели лествицу заново загреческого не только на русский, но и сделали параллельный перевод на церковнославянский, да, в, как бы, потому что в церковном употреблении для чтения на службе, для чтения в трапезной нужен был еще и церковнославянский перевод, но параллельно был сделан еще и русский перевод. Старец Амвросий, конечно, это такое выдающееся явление тоже русского старчества, и именно в силу своего народности своей, некого такого апогея, который старчество приобретает в этот период, понятно, что именно к нему уже едут и Достоевский, и Лев Толстой, и Владимир Соловьев, и другие выдающиеся, так сказать, деятели культуры, а в том числе к нему идут и простые крестьянки, да, именно его, видимо, хотя есть разночтение в этом, Знаете, еще среди литер тур его Федор Михайлович Жестаевский запечатлел в образе старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», и там блестяще описана первая страница «Братьев Карамазовых», этот прием старца, когда он выходит на крылечко, к нему идет море народа с какими-то совершенно разными, порой фантастическими, но вот, э, просьбами и вопросами, на которые он, всех, на все, которые он откликается, это, конечно, э, вот, так сказать, вот эта вот народная такая широта, это, конечно, Старец самросий Но при этом нужно сказать, что его судьба, его отношения с еприхиальной властью тоже оставались достаточно проблемными на до конца жизни, да, ведь старец Амбросий был основателем женской пустыни, женской обители Шамродинской, в которую довольно часто наезжал. Да, приезжал, жил там подолгу, перед смертью жил там почти в течение полугода, что вызывало вопросы у власти, почему, так сказать, монах живет в женской обители, это ну, это просто да, не полагается, но и постоянно какие-то трения возникали в церковных со старцем Авросием, да, это знаменитый портрет старца Авроси, поскольку он в момент своего положения в священнике, Седьмого декабря его рукополагали в Калуге, ехал на санях, изнурён, ну, так сказать, постились довольно строго в Оптиной, Радисовский пост, мороз, заблудились, проплутали всю ночь, он очень сильно замёрз, приехал на службу, его рукоположили, приехал в Оптину и очень тяжело заболел, очень тяжело заболел ну, как, как тогда говорили, воспаление внутренних органов, но, очевидно, там были комники комплексы болеваний, может, в том числе и остеомелит, то есть воспаление костного мозга, перехлаждение, и болел всю оставшуюся жизнь, фактически. И очень часто подолгу не мог вставать с постели. И этот вот образ, так сказать, когда он, да, так сказать, э, вот немощи, физическое, так сказать, бремя, которое он нёс, э, при этом э, было своего рода такое вот, Да, как у апостола Павла «дан мне ангел сатаны вплоть заушать меня», и при этом оказывается и самым таким любвеобильным и широким, так сказать, старцем из всех оптинцев. И э, при нем, конечно, э, старчество становится таким вот как бы признанным и звучащим ярко и широко явлением. Да, и он со становится, становится таким вот как бы знаменем, собственно, старческого руководства, таким символом старческого руководства, в этом смысле недаром Именно он был первым прославлен в лике святых среди старцев в Оптиной пустыни в знаменательный год для русской церкви в 1988 году, в год тысячелетия крещения Руси, когда была проведена первая, ну так сказать, первая за много лет канонизация святых, девять святых, было прославлено, среди которых был специальным образом отобран и преподобный Амбросий Оптинский, как символ и средоточие э, старческого руководства. Ну, на этом, я думаю, мы подведем некую черту, будем закругляться. Еще раз мы с вами сегодня с вами сказали о том, что старчество как духовное руководство, да, и именно духовное руководство, мы пытались дать ему определение, Мы поняли, что самое важное для старчества, для старца это прежде всего духовный опыт, а не какие-то другие дары, хотя и они могут в том числе участвовать в руководстве. мы поняли, что собственно старческая харизмы преимущество связано с монашеством, но довольно широко, может быть, открыто и паломникам. Как это произошло в условиях синодального периода, когда оптинское старчество реагировало на специфические специфический кризис в котором находился приход русской церкви, и таким образом старчество восполняло э, недостатки, изъяны церковной жизни, которые тогда у него были. И на самом деле все это, эти многообразные формы, которые находила для себя монашеская и духовная жизнь в этот период, говорила в общем о том, что жизнь, что церковь оставалась русская живой, и жизнь эта была довольно интенсивна, И подлинно, как это мы видели, на примере тех людей, о которых мы сегодня с вами говорили. Ну, спасибо, на этом я заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, я готов соответственно их ответить или что-то обсудить, может быть, реплики, соображения, сомнения. вот Да, пожалуйста. Угу. mm -hmm. Да, спасибо. Ну, э, когда все-таки житие, и там ну, эти тексты говорят об обучении старчеству, э, и вообще все э, тексты православной скидической традиции, и в том числе русской, которую мы имеем, о которой мы говорим, мы можем э, совершенно э, отчетливо, однозначно утверждать, что, собственно, обучение старчеству тождественно просто послу послуш послушничеству, пройденному пусти послушничеству. Человек, который сам... Да, вот как семён Новый Богослов, цитаты, которую я приводил в самом начале, говорит, «Ищи такого руководителя, который узнал из книг, был научен другим, и потом прошел этот путь сам». Вот человек, который прошел этот путь, да, ну, не обязательно там из книг, да, но был, по крайней мере, научен другим в ходе руководства, как говорит об этом аскетическая православная традиция, сам может воспроизвести этот механизм. Да? То, есть, э, -то, непосред... да, то есть совершенно понятно, что э, обучение э, Амбросия заключалось именно в том, что сам он был послушником, он сам видел, созерцал старцев, был с ними в непосредственном контакте, постоян, да, практически ежедневном, он сам исповедовал помыслы, это, и это для аскетической традиции православный самый важный момент, да, полное откровение так сказать, да, э, и послушание руководителю. Вот. И он видел, как они руководят да, на своем примере и на примере других, и, соответственно, сам потом мог воспроизвести эту, скажем так, парадигму, на, сам стать встроиться э, как бы, в нее и воспроизвести, ведь в этом смысле тут э, нет каких-то... Э, до да, такого чегото такого специфического это э, обычный такой э, путь если мы отличемся собственно от церковных от духовных проблем э, путь обучения каким-то в традиционных э, системах до да, э, каким-то э, практикам навыкам ремесством даже если угодно да ну если мы находимся до эпохи промышленной революции да? вот э, и в этом смысле действительно старцы старцев э, уча одновременно учит, передает аскетическую практику своего руководства, да, как он, собственно, ею владеет. то есть Его ученик может уже быть его тоже руководителем да, в какой-то степени. Другое дело, да, что, может быть, там вот вопрос может возникнуть, почему именно Амросия, а не кто-то другой. Уже действительно, да, то есть учеников-то было много, вся вся обна была своего рода э, да, и все были послушниками старцев но вот выделяласьвязалась некая линия да и там было не очень много скорее всего действительно э, видимо еще при жизни и лев и макарий как бы выделяли среди своих учеников э, вот как бы человек который может вести других Они прекрасно понимают, что люди разные, и не каждый может быть руководителем. Вот, например, замечательный, да, да вот при Макарии был замечательный такой инок, да, Климин за Дергольм. В Леонтьев, философ, написал книжку небольшую, который тоже был э, в непосредственном э, круге Макария, и тоже был э, в том числе э, переводчиком литературы духовной вместе с Амвросиями, и просто были работали вместе, да, но э, вот Макарий указал как на возможного руководителя именно на Амвросия, а не на Климента, да, потому что, ну, видимо, у Климента были другие некие внутренние устройства, склонности какие-то и так далее, да. Вот, поэтому действительно тут в общем этот, этот момент присутствовал, как бы своего рода избрание назначения, скажу что да, вот этот более склонен, чем другой, и как бы все, вся братья его, ну, как бы по умолчанию негласно признавала преемником, да, вот, а в другой ситуации там могла быть другая история какая-то, да, это все были очень индивидуальные черты, да, ага. Безусловно, да. Очень хороший вопрос, очень хорошая параллель. Я как раз хотел сказать, что дети уходили по-разному. Да? Вопрос в чем? Вопрос в том, что действительно, Бринчини, там уже Бринчанинова вообще очень интересная история. Вот упоминающаяся мной монахинь Игнатий, есть малоизвестное жизнеописание Бринчанинова, изданное, называется «Свидетель Игнатий и Богоносец Российский» где она раз этот вопрос подробно обсуждает, описывает на материале имеющихся источников, вот как э, действительно. И там мы понимаем, что Игнатий, о, извините, Лев отпустил Игнатия, э, после, а Игнатий был его бли, довольно близким учеником, э, видимо, э, исповедовал ему помыслы, после того, как, э, как, бы, как, после того, как Игнатий рассказал ему о неком своем духовном переживании, после чего Лев сказал, что ты можешь жить самостоятельно. И ты эти оставляли. Да, это очень интересный момент. Есть, как бы совпало некоторые несколько, не, несколько моментов. Вот, хотя для Игнатия это, видимо, был некий такой, ну, неожиданность, если не удар, то неожиданность он полностью придал себя в послушание старцу и, собственно, не, не собирался от него отставать, хотя понятно, что он, в общем, был довольно слабого здоровья. Это, да, и вы действительно вы правы. И, действительно, Лев в определенный момент как бы, так сказать, дал, его отпустил, дал ему это почувствовать. С другой стороны, тут м -м, складывались разные ситуации. Вот тут ситуация с Зосимой Верховским скорее говорит нам о том, что все-таки даже среди очень близких людей старцев были люди, как бы не понимавшее сути духовного руководства, не понимавшее, зачем нужно это послушание, обремененное некими другими представлениями, э, ну, предрассудками, если угодно, и так далее. Вот. Тут-то э, в случае с э, вот, э, духовной дочерью Зосимой мы, Верховского мы прямо видим ситуацию ну, такого властолюбия. Да. То есть, просто... ну, там, видимо, все началось как раз именно со сребролюбия, потому что она она внесла сделала сам большой вклад в монастырь после смерти своего отца. и, видимо, так до конца с этим не смирилась. Потому что даже потом, когда уже Сасима был изгнан, а требовала из консистории, не она, это моя мать, но как пишет сам Засима, я знаю, что она что-то ей в деткишках хочешь матерью. Э, значит, и мать ей было вернуть этот вклад в монастырь. Вот, соответственно. Естественно, он ничего не вернул, потому что было всё всё официально оформлено. Вот. Но это было действительно духовное, духовное никакое падение, вообще это отдельный сюжет. От, от этой духовной дочери бывшей засимы сохранились. Он он до конца жизни хранил ее записки. И вот её у нас нам известен его завет, в этой же в этом же как бы, так сказать, папке хранились ее записки, её письма ему. Уже когда он был под Москвой, она до конца писала, но и там видно, например, как, как изменяется почерк ее за несколько там лет, очень небольшой промежуток времени, когда почерк становится совершенно неузнаваем, вот такого э, очень, почти, почти каллиграфического девического почерка, э, совершенно неузнаваемый рваный стиль, совершенно ясно, что это некая такая проблема духовного, ну, духовной катастрофы, даже по почерку мы видим. вот есть это как бы другая немножко история, конечно. И действительно, линия этих конфликтов там присутствовала, конфликты были разные у старцев, в том числе и с теми, кто пытался за ними следовать, но не мог да, в силу каких-то причин. А с, с э, Бринчаниновым как раз другая другой аспект, потому что как более поздний старец э, Герман Засимовский, э, другой уже Засимовый пустыни мужской, скажет, старцы должны быть разные, потому что все люди разные. И кому то нужно, и кого ты за одно и то же дело, кого ты накажешь строго, кому ты просто выговоришь, кому ты вообще и покроешь любовью. И в этом смысле индивидуальный подход, он лежит в основе, собственно, старческого руководства. Как всякое научение, оно должно быть индивидуально, а тем более в духовной, в духовной сфере. И в этом смысле, меры у каждого разные, и в этом смысле лев проявил чуткость, как старец, Да, к индивидуальности Принчанинова, к некому, вот мы не знаем, что это было за духовное состояние, о котором он ему рассказал, но вот, после которого он его отпустил. Так, да. а, скажите, статус У оптинских официальный статус, статус каждый раз разный. А, в номенклатуре, если так угодно, одального периода э, как правило старцем обозначался монаский духовник и все в этой в этом контексте например что засима верховского который не имел сана представлялся совершенно абсурдным вот, Эта книга «Творение старца засимы которая сейчас издана очень интересно и собранные практически все его сочинения там есть переписка о его статусе в том числе и синок пишет что ну еще не непонятно что тут делает это кто это Вот. Ну, с точки зрения древнего монашества могли и участвовали. А с точки зрения синодального, да, это был нонсенс. Вот. Э, обпинских старцев, поскольку они все были сан, они были, собственно, настоящими духовниками. Обпинские старцы это священники, они практически все священники. Но понятно, что вообще старцы бывают разные. Соответственно, статус у них мог быть очень разный, в том числе совершенно неурегулированный. Да, из-за чего опять могли возникать определенные конфликты. Сейчас. Да, пожалуйста, пожалуйста, говорите. Скажите, а вот современная полоса русской, она же традиция была, конечно, прерывно духов духовная. Последний старец, преподобный Никон Беляев, исповедник, погиб в двадцатые годы. Ну, он в своей спирте скончался, но после заключения. просто Тоже прославлен. Конечно, тут в этом-то проблема, что традиция духовного научение, преемства, она, конечно, прервана. Там они пытаются как-то возрождать, но ведь да, но это все большая проблема, скажем так, сейчас. И она была проблемой уже в начале XX века. Экземплярский, когда писал свою работу о старчестве, явно отталкивался от очень проблемных для русского церковного сознания этого времени примеров, прежде всего от примера Распутина. Который позиционировал себя как старец, прежде всего, и пытался развести эти понятия, да, дистанцироваться от этого. Но это отдельная совершенно история, кто сейчас просто уже нет возможности говорить. да, но... да. Противоречия? Ну, противоречия у них, даже у самых разных старцев, а друг с другом, вот если они подлинные были старцы, то мы не видим этих противоречий. был Да, были свои, да, как Герман говорит позднейший, Засимовский, люди разные, поэтому и старцы разные, да, и если там противоречия, скорее, порой конфликты возникали между их чадами да, медвежчадами, недавно вот последующие старцы говорили, честно, тот же Герман, что никогда нельзя спрашивать э, у другого человека, что старец ему сказал. Потому что старец руководство глубоко индивидуально и никаких нет общих характеристик. Да, э, того для того, что может быть позволено для одного, может быть не позволено для другого. В этом смысле конфликт конфликты между их столкновения между их вот чадами порой существовали. А какие-то конфликты между старцами, э, как бы мы действительно можем хризовать как подлинных духовных руководителей, нам, по крайней мере, неизвестно. Вот. Знаете, не между старцами, а вот это не будет Бога, да? это можно сказать, Вот и старцев, для... И кого? Старцев и кого? Нет. Нет. Мы можем, я сейчас последний будет, наверное, этот вопрос. Вопрос очень важный, и я завершим все остальные вопросы в личном порядке. мы здесь что важно, что важно монаху. Монах приходит в монастырь, чтобы вести, так сказать, разговор с Богом, да, и прежде всего ему нужно очистить чистоту сердца для этой чистой молитвы. есть разные способы этого духовного трезвения, очищения сердца, да? И способы, соответственно, разные. Один из способов – это умная молитва. Другой способ – это откровение помыслов, собственно, старческое руководство. Третий способ – там пост, неедение, бдение и так далее. Это все то, что называется в современной литературе аскетические практики. Они не претворечат друг другу. Они взаимосвязаны, взаимосочетаемы. Где-то где одна доминирует, где-то другая. Да, мы можем явно сказать, что э, оптинские старцы были делателями умной молитвы, но, видимо, для их учеников важнее было откровение помыслов. Да, они, скорее, были представителями такой палестинской традиции, традиции газы, где очень важно было именно руководство. Да, а традиция египетская больше делала акцент на молитву. Это всё вопрос как бы, как бы богатства православных духовных практик, которые не предварительны друг другу, но в данном случае могут сочетаться. Угу. Спасибо. Ну, давай, я тут, наверное, уже закончу. Если ещё есть вопросы, то мы... Можем это обсудить.